Глава 13. Использовать левередж правильно. Поезд снова начал движение. Пейзаж за окном начал двигаться вместе с ним. Дети, без свободы, воли и смелости, успех — просто форма бегства. Что? Быть успешным — побег? Люди думают, что это свобода, ничего не делать, объехать весь мир, отправиться в круиз, просто лечь и расслабиться но на самом деле просто бегство от повседневности. Когда путешествие подходит к концу, когда заканчивается свободное время, вам приходится возвращаться к реальности. И вы сами себе внушаете, что «теперь я свободен», что «я наслаждаюсь этим моментом». Но путешествовать весело, а перерывы расслабляют. Да, весь смысл в том, чтобы отвлечься от проблем повседневной жизни. Вы едете в отель, платите за него и пользуетесь им какое-то время, но у вас все еще есть дом и работа, на которую нужно возвращаться. Так что же вы имеете в виду, когда говорите, что успех — это побег? Цель успеха — также своего рода побег от бедности, побег от неполноценности, побег от дискомфорта. Люди живут с множеством проблем, таких как навязчивые мысли, страхи, ответственность, заботы, умственная усталость и физическая боль, и есть два способа убежать от них. Выходит, один из них — буквальное бегство от реальности, а другой — успех? «Я вижу, ты хорошо понял». Именно поэтому я говорю людям, что если вы собираетесь бежать от проблем, то лучше всего бежать в сторону богатства. Не знаю, согласен ли я с тем, что попытка стать успешным побег, в любом случае это требует усилий. Даже поездка требует усилий. Бронирование, составление графика, упаковка вещей и путешествие. Верно, но... Кванцу усмехнулся. Я знаю, о чем вы, ребята, думаете. Потому что я тоже довольно долгое время жил похожей жизнью. О чем-то, отец? Жизнь, в которой мной кто-то управлял. Были годы, когда у меня не было цели зарабатывать деньги, когда я просто смотрел на слово «успех» и шел прямо к нему. А сейчас я живу не ради побега от чего-то, а ради свободы, приводящей к чему-то. Свобода, приводящая к чему-то? Этот сдвиг в мышлении требует той свободы воли и смелости, о которых я говорил ранее. Да, нелегко, но и не невозможно. Что ты подразумеваешь? Накопление активов одного за другим с помощью капитала, который вы откладываете. Обретение финансовой свободы — это первый шаг. Как только вы будете финансово обеспечены, вам будет гораздо легче обрести свободу. Как на работе, так и вне ее. Все дело в деньгах. Деньги — это не абсолют, но и заменить их нечем. Когда вы финансово свободны, вы можете наслаждаться своей работой и находить в ней новый смысл. Может показаться, что мы вынуждены жить только потому, что родились. Но мы такие, какие мы есть, потому что каждый день принимаем определенные решения. И именно поэтому у нас есть свобода выбора а также свобода быть теми, кем мы хотим быть. Каждый может иметь свободу, но всегда кажется, что она так далеко. Свобода приходит с помощью левераджа. Леверадж — долгосрочно действующий фактор, небольшое изменение которого может привести к существенному изменению результативных экономических показателей предприятия, отрасли. Под левераджем ты имеешь в виду кредит, верно? Конечно, денежный леверадж очень важен, потому что он позволяет задействовать будущий капитал. Это-то мы знаем. Если правильно использовать его, то можно увеличивать свою прибыль в геометрической прогрессии. Займы — лишь малая часть левереджа. Если говорить о его действии, представьте. Когда вы идете к врачу, легко думать о нем как об абсолюте, но он долго и упорно учился, чтобы убедиться, что лечит вас должным образом в обмен на деньги, которые вы платите. Это и есть леверадж. Независимо от того, сколько славы и богатства у кого-то есть, я не должен просто равняться на него или завидовать ему. Я должен понять, как я могу использовать его, потому что, в конце концов, Мы все используем левередж на друг друге. «Способ получить свободу, я понимаю». К Вансу потянулся и выпрямил ноги под креслом. «То, о чем я говорил, потребительский левередж. Чтобы быть свободным, нужен производительный. Под производительным, я полагаю, ты подразумеваешь воздействие на людей или системы. Потребительский». То, что может сделать каждый, в то время как производительный, возможен только тогда, когда объект непредвзято оценивает себя. Разве производителем могут быть не только те люди, у которых свое дело? Нет. Причина, по которой я сказал, что вам нужно объективно оценивать себя, заключается в том, что большинство людей являются производителями. Вы вкладываете 20 лет своей жизни, чтобы превратить зарплату в 40 миллионов вон, в 80 миллионов. Но стоимость 80 миллионов вон через 20 лет будет такой же, как 40 миллионов вон сегодня, а может даже меньше. Люди этого не понимают. Цифры растут, но с точки зрения производителя они платят сотрудникам все те же деньги. Разве это не печальная реальность? Это не просто печально, а удручающе, если учесть, что люди годами используют леверадж. Отец, ты тоже используешь леверадж на своих сотрудниках? Конечно, я же не могу делать все сам. Кванхён выглядел разочарованным. Его отец использовал своих сотрудников как субъект левераджа, а не воспринимал их как людей или членов коллектива. Понимают ли ваши сотрудники, что их используют? получая одну и ту же зарплату до конца жизни. Конечно, понимают. Откуда вы знаете? Если бы я это знал, я бы не захотел там работать. Я провожу семинары о деньгах раз в месяц и даю своим сотрудникам множество возможностей заняться побочным бизнесом. Это часть моего профессионального призвания. Помогать им найти работу по душе, если они хорошо справляются со своими обязанностями. Но если хороший сотрудник уходит, разве это не потеря для компании? Вовсе нет. Не всегда нужно уходить и открывать собственный бизнес, чтобы найти свое истинное призвание. Многие люди рождены для работы, а некоторые хорошо разбираются в инвестициях. Если сотрудник уходит, чтобы открыть собственный бизнес или что-то еще, он отплатит мне каким-то образом в будущем. В противном случае я просто буду очень рад слышать, что он счастлив и занимается чем-то значимым. Мир тесен и, как ни странно, жизни людей часто переплетаются тем или иным образом. Выражение лица Кван Хёна смягчилось, и Ён Хён, слушавший их, произнес: "А возможно ли, чтобы для людей, которые не являются начальниками, был доступен леверидж? Производительный? Да, возможно." Изучение сильных и слабых сторон компании, в которой вы работаете, начало левераджа. У компаний, которые существуют уже долгое время, есть свои причины оставаться в бизнесе. Системы, существующие сегодня, результат десятилетий проб и ошибок, развития сильных и устранения слабых сторон. Это никогда не следует игнорировать. Если вы находитесь внутри такой компании, Вы можете использовать время и возможности для того, чтобы научиться тем хитростям, которые трудно освоить постороннему человеку. В бизнесе все то же самое, но когда люди работают в компании, они часто настолько заняты своей работой, что у них нет времени думать об этом. Когда люди фотографируют, они используют зум-объективы для съемки отдаленных объектов и широкоугольные объективы для съемки приближенных. А когда речь идет о собственном будущем, они даже не задумываются о том, чтобы использовать эти же техники. Они так стараются, чтобы красиво сфотографировать свои десерты, но не фотографируют свои мечты. Только жадность заставляет их желать успеха и богатства. Что же тогда делать? Нужно внимательно посмотреть на то, чему ты учишься, чему хочешь научиться, что ты умеешь и чем ты хочешь заниматься. Также нужно посмотреть на свое окружение. С кем ты хочешь быть, у кого есть то, чего нет у тебя. Если увеличить масштаб и присмотреться, а также уменьшить и посмотреть издалека, можно найти что-то интересное, на что можно сделать ставку в будущем. Я не думаю, что это так легко. Гарантий нет, но есть способы повысить свои шансы. Как? Это называется присоединиться к команде производителя. А если я уже там? В мире есть две команды. Команда производителя и команда потребителя. Кван Хён посмотрел на Квансу с удивленным выражением лица. Разве это не выкрученная до максимума капиталистическая идея, «Я просто констатирую факты. Подумайте об этом». Кван Хён выглядел угрюмо, и Ён Хён продолжил разговор за него. «По вашим словам, быть в команде производителя значит иметь богатых друзей, но вокруг может не быть богатых или успешных людей. Быть в команде производителя не обязательно означает, что вы должны присоединиться к его физическому кругу». Приятно обедать и общаться с такими людьми, но встретиться с ними не так-то просто. Поэтому, если вы верите в людей, которых считаете образцами для подражания, следуете за ними, возвращаетесь к их книгам или лекциям, когда у вас возникают сомнения или трудности, и вы сосредоточены на своей цели и непоколебимы, значит, вы в команде образцовых людей и производителей. Мне повезло, что у меня есть дядя, который учит меня этим вещам, но я думаю, что мне было бы трудно учиться и понимать самому, если бы не было кого-то, кто мог бы мне все показать. Это удача. Даже в одном и том же деле или профессии одни люди добиваются успеха, а другие терпят неудачу. Может быть, воли случая, может быть, мастерство. Правильного ответа нет. Действительно ли удача имеет значение? Из динамиков раздалось очередное объявление. «Уважаемые пассажиры, наш поезд прибудет на станцию Тэджон через несколько минут. Пожалуйста, не забывайте ваши вещи в вагонах. Спасибо. Дамы и господа!» На станции Тэджон в поезд сели два человека. Каждый нес в руках по пакету с покупками, на которых было написано Сансимдан. Сансимдан название пекарни. В тот момент, когда они задались вопросом, что за выпечка находилась внутри, в ноздри ударил запах крокет, вызывая чувство голода. Двери закрылись, и пассажиры заняли свои места. Поезд снова отправился в путь. Люди думают, что удача только про хорошие случаи, но в мире есть и невезение, и избежать его тоже считается удачей. Да, некоторым людям не везет, Я увидел в одной книге цитату «Ты сам создаешь свою удачу». Это правда? Правда, но только наполовину. Есть некоторые вещи, которые мы не можем контролировать. Тому, кто родился в богатой семье со здоровым телом, повезло гораздо больше, чем тому, кто родился в бедной семье со слабым здоровьем. Да уж, эти вещи относятся к сфере удачи, которую вы не можете контролировать и именно от вас зависит их принятие. Но вы можете принять меры по привлечению удачи, которую вы можете контролировать. Привлечение удачи. То есть как гравитация? Да, я вижу тут два варианта — люди и возможности, которые сделают вас удачливым. «Под такими людьми ты имеешь в виду богатеев?» Квансу усмехнулся. Многие люди думают, что перед ними внезапно появится благородный человек с большими крыльями, нимбом и мощной аурой. Но это все заблуждение. Люди, приносящие удачу, невидимы, а выделяющиеся просто мошенники. «А, вот как!» Йон Хён, прислушивающийся до этого к их разговору, произнес. «Я думаю, что моему отцу всегда не везло». И я не знаю, потому ли, что он сделал неправильный выбор, или потому, что он был слишком увлечен работой. Я думаю, скорее потому, что он шел по пути невезения, хотя сейчас он идет по пути везения. Путь невезения и путь везения — что вы имеете в виду? Удача есть на каждом пути в этом мире. Но пути, которые мы все знаем, которые удобны или легки, уже давно использованы кем-то другим. То есть вы хотите сказать, что удача еще осталась на более трудных дорогах или дорогах, по которым никто никогда не ходил? Именно так. Допустим, вам нужно найти дикий женьшень. На хорошо протоптанных придорожных тропинках его уже собрали. Но глубоко в горах, где до него трудно добраться, есть большая вероятность, что он еще остался. Тогда что же это за трудные тропинки, которые приносят удачу? Те, на которые не хотят идти другие, те, куда не хочешь идти и ты, те, которые трудны, те, которые неудобны, те, до которых никто не додумался. Если я так сделаю, мне повезет, Не обязательно, но если вы будете продолжать идти по этому пути, даже если он будет очень трудным, удачливые люди и возможности сами присоединятся к вам совсем незаметно. А как же люди, которым повезло унаследовать многое, или те, которые добились успеха исключительно благодаря удаче? Вам может очень повезти, и вы станете богатым, но чтобы сохранить это богатство... Требуется умение. Разбогатеть на одной лишь удаче все равно, что построить небоскреб из соломы. Кризисы бывают не только у бедных. Они всегда есть и у богатых. И преодолеть их можно только с помощью мастерства. Но есть люди, у которых хорошо получается все, к чему они прикасаются. Они хороши в том, что делают. Вы видите фотографии кочевников, идущих со своими верблюдами на закате по бескрайней пустыне, и это выглядит красиво. Но в реальности людям трудно сделать даже шаг по песку, в котором тонут ноги. Тоже в строительстве. Если вы находитесь по ту сторону забора, кажется, что возводится по одному этажу в день, и не успеешь оглянуться, как все уже построено. Но внутри идет большая работа каждый час, каждый день. Сколько вы, ребята, зарабатываете в месяц? Около 10 миллионов вон на двоих. А когда вы начинали бизнес, разве у вас были такие доходы? Ну, мы могли только накопить то, что сейчас мы зарабатываем за месяц. Верно, вы можете легко заработать 10 миллионов сейчас, но раньше вы были в минусе. Вы прошли через процесс, о котором большинство людей не знает, чтобы добраться до этой точки. Люди, которые зарабатывают 2 миллиона в месяц, могут посмотреть на вас и подумать, «О, им повезло, они сделали такое со своим первым бизнесом, а теперь делают и со вторым». Может быть, но на самом деле было не так уж сложно. Вы отказались от диплома, а это не легкий выбор. И правда, аттестат только об окончании школы редко можно увидеть в современном обществе. Стив Джобс и Марк Цукерберг тоже не окончили университет. Но они бросили Гарвард. Вы, ребята, тоже бросили университет. Не надо говорить другим, что вы окончили только школу. Надо говорить, что вы бросили университет. Что-то в этом есть. Проще начать с мысли о том, что удачи у вас нет, а затем действовать более стратегически и эффективно, чтобы быть таким же успешным, как и счастливчики, в процессе открывая свои таланты. Даже если вы их не открыли, упорство в том, что вы делаете, привлекает настоящую удачу. В период роста все притворяются экспертами, говоря, что у них есть способности к инвестированию. Но когда рынок рушится, это работает как сито. Действительно талантливые люди остаются, а подделки исчезают. Если посмотреть на СМИ, то кажется, что в зависимости от атмосферы в обществе на рынок выходят разные люди. Есть те, которые способствуют рецессии, и те, которые способствуют буму. Фальшивые эксперты поднимают шум, даже если рынок слегка потрясен. Возможно, вы видели, как они кричали, призывая бежать во время подъемов или спадов. Настоящие эксперты смотрят на рынок в долгосрочной перспективе, будучи консервативными при подъеме и агрессивными при спаде. Поддельные же одержимы краткосрочной перспективой и теряют из виду фундаментальные основы, Они сыпятся под воздействием стресса и тревоги, вызванных тем, что на них влияют такие видимые индикаторы, как процентные ставки, экономика, курсы валюты и войны. Снова музыка умолкла. Объявление. Уважаемые пассажиры, наш поезд прибудет на станцию Тондегу через несколько минут. Пожалуйста, не забывайте ваши вещи в вагонах. Спасибо. Дамы и господа! На борт поднялся хорошо сложенный мужчина. Квансу оглядел его, и тот показался ему знакомым. На нем был бейсбольный джемпер Samsung Clients и кепка DUSAN Bears. Непонятное сочетание. Он поздоровался со здоровяком, который с самого начала сидел сзади. Йон Хён обдумал слова Квансу и снова спросил. «Справедливо ли будет сказать, что в основе вашего успеха лежит... «Талант делать деньги». Если говорить о таланте, что, по-вашему, важнее, трудолюбие или талант? В книге, которую я читал, говорилось, что упорный труд может победить талант. К сожалению, упорный труд не может угнаться за талантом, потому что если талантливый человек прилагает усилия, это поднимает его так высоко, что его невозможно будет увидеть, Поэтому люди, которые уже добились успеха, могут сказать, что упорный труд — единственный выход. Если вы скажете «я добился успеха благодаря своему природному таланту», то можете выставить себя не совсем хорошим человеком или создать впечатление, как будто вы не работали для этого. Своими словами вы можете также отбить мечты у других людей. Поэтому обычно говорят, любой может сделать это, если будет работать так же упорно, как я. Но когда они встречают кого-то, кто более успешен, чем они, они также спихивают все на талант и обстоятельства. То есть вы думаете, что причина, по которой они делают акцент на старании, а не на таланте, заключается в том, что они уже добились успеха? Послушайте. Очевидно, они работали усерднее других, но тот факт, что одинаковое количество усилий не приводит к одинаковым результатам, говорит о разнице в талантах. Поэтому я считаю, что немного жестоко делать акцент на усилиях, а не на таланте. Но я думаю, что также жестоко говорить ⁇ ты не талантлив ⁇ Это действительно может быть жестоко. Поэтому лучше сказать ⁇ Возможно, ты более талантлив не в этой, а в других областях. Так что сделай акцент на них. Значит, талант важнее для успеха? Мы думаем о трудолюбии и таланте как о противоположностях. Но на самом деле талант и трудолюбие идут рука об руку. Я не совсем понимаю, имеете ли вы в виду, что упорный труд бесполезен для тех, кто не обнаружил талант, Или вы имеете в виду, что без таланта трудно добиться успеха только упорным трудом? Люди, которых вы видите в книгах и по телевизору, суперуспешные, супербогатые, это люди, обладающие идеальным сочетанием таланта, упорного труда и удачи. Как вы думаете, стал бы Уоррен Баффет тем человеком, которым он является сегодня, если бы рос с родителями-наркоманами? Не думаю, что такое было бы возможно. Мы пошли на ярмарку благодаря вам и смогли начать бизнес благодаря компаниям, с которыми познакомились на ярмарке. Все зависит от того, как на это смотреть. Вы должны признать, что вещи, не зависящие от вас, могут сильно изменить жизнь человека. Поэтому никто никогда не должен говорить другому человеку, «У тебя ничего не получилось, потому что ты недостаточно старался». Так справедливо ли говорить, что и ваш успех — сочетание таланта и упорного труда? Инвесторы, предприниматели и спортсмены мирового класса одарены от природы и, помимо этого, прилагают много усилий. Но для обычного человека совсем другая история разбогатеть, не то же самое, что победить на Олимпиаде, где вы занимаете места от первого до последнего. Вот мне и интересно, каким талантом обладали и сколько усилий приложили обычные люди вокруг нас, когда они добились успеха. Какой толк говорить о людях, на которых мы даже не можем равняться? Дело в том, что для каждого направления ответ будет своим. В бизнесе, я думаю, талант важнее упорного труда. Нужно уметь видеть, как текут деньги, разработать продукт, который найдет отклик у людей, быть хорошим оратором и быть замеченным с самого начала. Но в мире инвестиций все по-другому. То есть вы хотите сказать, что трудолюбие в инвестировании играет большую роль, чем талант? Да, бизнес может стать единорогом в одно мгновение и исчезнуть в другое. Но инвестиции создаются со временем. Поэтому они не исчезают таким образом, если только они не завязаны на мошенничестве. Еще если мир быстро меняется, направления и методы бизнеса должны подстраиваться, тогда как активы основаны на неизменной природе, а не на мировых тенденциях и изменениях. То есть таланты, необходимые в бизнесе, менее необходимы в инвестировании, потому что Бизнес требует от человека чувства потока и способности думать на ходу, чтобы выжить, в то время как активы движутся относительно медленно, исходя из их природы. Именно. Поэтому любой человек, приложив немного усилий, может добиться таких же успехов, как и те люди, на которых мы равняемся. Люди с трехзначным состоянием. Когда вы говорите трехзначное, Вы имеете в виду более 10 миллиардов? Да. Я сам занимался бизнесом и инвестированием. Но до таких цифр не дотягиваю. Думаю, тут как раз-таки нужен талант. Точных стандартов не существует. Так как же люди, которые еще не нашли свой талант, могут его найти? Все начинается с поиска профессии, а не работы. По собственному выбору, а не по принуждению. Разве работа и профессия не одно и то же? Без профессии не будет работы. Большинство людей работают потому, что вынуждены, потому что нужно зарабатывать на жизнь, потому что они не могут сделать перерыв в карьере и потому что им нужно признание окружающих. И они должны перемещаться в этих пределах, как и при изготовлении пунна-панна. пан Жареные пирожки в форме рыбок с начинкой из сладких красных бобов. В какой-то момент, если кто-то не перевернет человека на другую сторону, он подгорит. Поэтому большинство людей ходят на работу, но у них нет профессии. Что же тогда такое профессия? Это способность или умение зарабатывать деньги, даже если у вас нет постоянной работы. Если человек может найти работу самостоятельно, даже когда его уволили из компании, или если есть место, куда его могут позвать в любое время и из любой точки, у него есть профессия. Другими словами, работа — просто оболочка. Значит, мы должны найти свой род деятельности. Да, и еще нужно понять, в чем твой талант. Многие люди просто ждут и говорят. Когда-нибудь я его найду. И так и не находят. Да, это нелегко. На самом деле нет, просто нужно различать, когда вы не умеете делать что-то, и когда умеете, но не делаете. А, -а, а, вот как. Поэтому, когда вы ищете профессию или талант, вам нужно подумать о том, как перейти от роли потребителя к роли производителя. Популярные видео на YouTube набирают сотни тысяч или миллионы просмотров. Мы тихо смеемся и проходим мимо, но банковский счет человека, который это сделал, становится больше. Здесь кроется огромная разница между потребителями и производителями. Но большинство людей только думают про себя. Я тоже могу это сделать, однако, знаете, и приводят всевозможные оправдания. Это сложно, потому что даже когда есть небольшое желание что-то сделать, не успеешь оглянуться, как уже находишь причины, почему этого делать не стоит. То же самое с инвестированием, то же самое с бизнесом, то же самое с производством. Вы пытаетесь найти идеальные условия, но в мире нет понятия «идеальный». Даже земля наклонена, и использование идеального момента в качестве оправдания для того, чтобы тянуть время и ждать, пока сознание не помутнеет, не даст вам ничего достичь вплоть до вашей смерти. Но разве люди не должны иметь определенные условия, прежде чем смогут что-то сделать? Главное — создать условия, а не ждать, пока они сами сложатся. На самом деле идеальные условия уже существуют, Просто вы этого не видите. Логически обоснованная уверенность очень важна, но иногда также важно, чтобы уверенность была вызвана вспышкой вдохновения. Но это не значит, что всегда можно взять и попробовать. Вот почему важно развивать внутреннюю силу, чтобы слушать свое сердце и действовать в соответствии с ним. Внутреннюю силу, а если конкретнее, Самая главная вещь, которая будет поддерживать вас. Что-то твердое и конкретное, что поможет вам идти вперед, когда станет трудно. Это может быть пример для подражания, человек, книга, ваше желание добиться успеха. Так сложно, я даже не представляю, как можно обрести ее. Внутренняя сила возникает из повседневного опыта, отношения к жизни, взгляда на мир и желание смотреть на него. Многие люди ждут, пока вода закипит до конца, когда варят рамен. Но в жизни они рано нажимают на кнопку выключения газа, так и не обнаружив свой драгоценный талант, не приложив больше усилий, не обнаружив удачи, которая вот-вот появится. Это внутренняя сила — основа успеха? Если быть точным, то скорее развитие. Это незаметное глазу совершенствование. Бриллиант, который есть только у вас. Бриллианты — самые дорогие драгоценные камни. А еще самые твердые и самые сверкающие. Так что же такое успех? Успеха, о котором вы думаете, не существует. Вот тут я не понял. Когда смотришь на людей, которые якобы добились успеха, Они кажутся великими, но никто не является по-настоящему великим. Именно смелость, с которой вы идете к чему-то, делает вас великим. Вот почему важно развивать внутреннюю силу, чтобы слушать голос своего сердца и действовать. Многие люди думают об успехе как о далекой цели, которую нужно достичь, конечной точке. Но именно опыт и процесс роста, даже если вы делаете понемногу каждый день, и есть успех. Их снова прервало объявление. «Уважаемые пассажиры, наш поезд прибудет на конечную станцию Пусан через несколько минут. Пожалуйста, не забывайте ваши вещи в вагонах. Спасибо. Дамы и господа». Двое мужчин, сидевших позади, направились к выходу из поезда. «С какой стороны ни посмотри, лицо знакомое». Квансу присмотрелся внимательнее к крупному мужчине. Симпатичное лицо явно контрастировало с его крупным телосложением. Теперь он понял, кто это. Он услышал разговор мужчин. «Тэху, ты знаешь какие-нибудь хорошие рестораны поблизости? Давай съедим по миске свиного супа, хён». «Хён». Уважительное обращение младшего к старшему человеку в корейском языке.